Роман «Басад». Ян Рос посвящается моим родителям. С Божьей помощью. В билетристике считается правильной стратегией использовать любые уловки для нагнетания сюжетного напряжения. Исходя из этого, стоило бы держать в тайне значение слова «басад» хотя бы пару десятков страниц или до второй половины романа, а то и вовсе беречь этот секрет до самого конца. Но загадывать загадки для подогрева читательского интереса не входят в мои планы, а сюжет и его нагнетание не в них дело. И в том числе вот почему. Количество различных сюжетных ситуаций ограничено. И ограничено на удивление малым числом. Некий Жорж Польти, опираясь на утверждение писателя философа Гетта, в 1895 году издал книгу под названием 36 драматических ситуаций. Шиллер, кстати, тоже философ и драматург, пытался опровергнуть это утверждение, но не смог выдумать и 30. Впрочем, суть не в том, сколько именно разнообразных коллизий родила литература и драматургия, а в том, что их палитра скудна. И все, абсолютно все сюжеты выкраиваются из довольно скромного числа ключевых ситуаций. Для сравнения, в конструкторы для детей младшего дошкольного возраста входят десятки деталей, а для 7-8-летних количество деталей исчисляется сотнями и тысячами. Следовательно, ребенок с обычным конструктором располагает куда большим простором для творчества, чем раскрывает перед писателем весь сюжетный арсенал мировой словесности, Вывод о нелепости чрезмерных поток на сюжетную ухищрение напрашивается сам собой. Теперь, закончив с нападками на классические литературные каноны, приступим к самому повествованию. Итак, первое, что я узнал, поступив в аспирантуру, это значение слова «басад». «Басад» — это аббревиатура выражения «с Божьей помощью». Даже не сама аббревиатура, а ее произношение — Прежде чем что-либо написать, религиозный еврей выводит это свое басад в верхнем правом углу листа, и только потом уже не просто так и не сам по себе, а с Божьей помощью принимается за текст. Мой научный руководитель, как и многие в Израиле, религиозный еврей. Стремясь исполнять заповеди и традиции, он штампует басад не только на разных листах, документах и электронных письмах, но и где ни попадя. И по этому восхитительному поводу наша лаборатория вся сплошь с Божьей помощью. Компьютер, точнее компьютеры, все, как один в наклейках, с Божьей помощью. С Божьей помощью мониторы, клавиатуры, мышки, осциллограф, пульсовые генераторы, даже с Божьей помощью химическая магнитная мешалка. Я набираю раствор наночастиц из пробирок, на которых красуются надписи с Божьей помощью. Засовываю в, с Божьей помощью, микроволновку, где они, видимо, с той же помощью разогреваются. Тщательно измеряю температуру, естественно, не без Божьей помощи, оптическим зондом и лишь затем самостоятельно, и уже без всякой Божьей помощи, произвожу расчеты своими собственными скриптами. Да и сам профессор куда ни ткни со всех сторон Басад Перед обедом ритуальное омовение рук. В иудаизме считается, что во время сна душа покидает тело, и оно оказывается во власти духов скверны. При пробуждении духи немедленно исчезают, задерживаясь исключительно на кистях рук. И руки остаются нечистыми, до тех пор, пока их не омоют надлежащим образом из специальной чаши с двумя ручками, дабы чистое не соприкасалось с нечистым. С этим более или менее ясно, Эзотерическая аргументация о зов гигиены эпохи пращура Моисея, однако, по неизвестной причине, между моментом очищения от скверны и началом трапезы категорически запрещается разговаривать. Пару раз я встречал профессора Бассада, которого на самом деле зовут Шмуэль. В этот ответственный промежуток времени и пытался поздороваться или что-то сообщить а он только выпучивал глаза и изображал нечто пантомимой. Позже он пояснил сути происхождения ритуала, но я так и не уловил. Как именно? Молчание связано со скверной и с духами. Забавное правило. Вымыл руки, закрой рот. После обеда непременное посещение синагоги и молитва, которую я со временем прозвал медитацией. По ее окончании Шмуэль склонен забредать в лабораторию и цитировать Тору. Я ему о результатах экспериментов и их интерпретации, а он давай сопоставлять все это со священным писанием. Стоит, благодушно улыбается и поглаживает округлившийся живот, будто манна небесная объелс. В такие минуты профессор Басат благолепен до неприличия, разве что сияние не испускает. К этому профессору и в нанотехнологии меня занесло довольно случайно. Дописав свой первый роман, я погрузился в какое-то странное цепенение, а не менее всех чувств, всепоглощающую опустошенность. Мой психоаналитик Рут даже сравнила это с послеродовой депрессией. То есть нет, сама книга еще не родилась и требовала множество разнообразных усилий. Хочешь не хочешь, приходилось вставать, идти, делать. Процесс двигался отнюдь негладко, отнимал массу времени, нервов, но именно это и создавало вовлеченность, заполняя внутреннюю пустоту и разгоняя тоску. Первым делом пришлось озаботиться самой жгучей для начинающего писателя проблемой — поиском способа публикации. Обращаться в издательство со всеми вытекающими мытарствами оказалось крайне изнурительно. Я неоднократно писал, чаще всего не получая ответа, я звонил, мне вежливо говорили «высылайте рукопись», а потом игнорировали. Или явно не слишком вникая отделывались стандартным отказом по причинам финансового кризиса, несоответствия жанра, иностранного гражданства, недостаточной патриотичности тематики и тому подобное. Несколько предложений все же поступило, но за ними угадывалось нещадное кромсание текста. Ножницы пугали сильнее всего». Ведь каждое слово было либо вспышкой некоего озарения, либо выстрадано и сотни раз взвешено на весах совести и какого не есть таланта. Позволить кому-то перекраивать плоды этих прозрений и кропотливых балансировок казалось немыслимым. Однако попутно выяснилось, что в эру электронных книг многие, и в том числе признанные авторы, предпочитают издаваться самостоятельно. Это окрыляло и почти сразу с головокружительной легкостью нашелся редактор. Общение с бездушным и беспощадным аппаратом книгоиздания прекратилось, и начался долгий и болезненный процесс редактуры. Несмотря на взаимную симпатию и некую близость духа, мне порой хотелось прибить этого редактора. Наша совместная работа, о которой я подробнее расскажу позже, Сперва выглядело довольно сумбурно, зато чрезвычайно эмоционально и насыщенно. Думаю, я сводил его с ума не меньше, чем он меня. Потом предстояла еще масса этапов, корректура, создание электронной книги, сайт, продвижение. Но это было уже совсем не то. Пропала насыщенная смесь радости и муки творения. Я обслуживал превращение текста в продукт, а не творил чтобы это претенциозное понятие не означало. Однако имелись и насущные дела, требующие внимания. Пришло время задуматься о будущем. В нем мне грезилась модель существования, которая позволила бы писательствовать, не заморачиваясь вопросом извлечения из этого прибыли и заниматься еще какой-нибудь не слишком обременительной деятельностью, приносящей скромный доход. Последние годы я подрабатывал лектором в колледжах, где убедился, что за преподавание платят такие копейки, что вся прелесть частичной занятости пропадает. Чтобы сводить концы с концами, приходится стоять у доски каждый день чуть ли не полную смену, а идти в какую-то солидную компанию обратно в общество запрограммированных на так называемый успех корпоративных служащих никак не вязалось с фантазией о жизни свободного художника. Да и расставаться с преподаванием не хотелось, тем более, что имелся выход. Можно было существенно повысить почасовую оплату, обзаведясь докторской корочкой. Мечту стать выдающимся ученым я давно не пестовал. Перспектива академической карьеры меня не грела, но учеба всегда давалась легко. К тому же я успел поработать по специальности и набраться опыта, так что защитить диссертацию в моей или какой-либо смежной области без особых запросов на великие открытия не представлялось большой проблемой. Тогда ситуация в корне менялась. Можно было бы преподавать по несколько часов в день, а в остальное время писать. И еще, что именно еще я пока не придумал, но... Немного работать и немного писать, а не возвращаться к оголтелому образу существования, где в будни я пахал до изнеможения, а в выходные пытался наспех пожить полной жизнью и отоспаться. Картина будущего представлялась идиллической. Во-первых, преподавание мне всегда нравилось. Стоишь, разглагольствуешь, а все сидят, смотрят снизу вверх и внимательно слушают. Что может быть более привлекательным, для самовлюбленного пижона вроде меня. Во-вторых, масса свободного времени. И, в-третьих, сам путь достижения этой идиллии не предполагал существенного компромисса. Если найти вменяемого научного руководителя, можно провести период аспирантуры в не слишком требовательной институтской атмосфере, где будет вдоволь личного времени и заодно сразу начать преподавать и преподавать в моем родном институте любознательным и прилежным студентам, а не в зоопарке колледжей, где приходилось разжевывать элементарные вещи и заниматься дисциплиной. Но ключом к райским вратам оставался удачный выбор научного руководителя. Дело в том, следующее утверждение может показаться слишком резким и необоснованным, хотя оно не так уж маргинально, да и подшелест этих страниц... То есть под их электронное мерцание вы сможете составить свое собственное мнение по данному вопросу. Так вот, дело в том, что академическая среда устроена наподобие гильдии в феодальном обществе. Как только попадаешь туда в качестве аспиранта, твоя судьба целиком и полностью в руках научного руководителя. Если что-то пошло наперекосяк, нельзя уволиться и перейти к другому. Нет официального контракта, как в коммерческой компании, которая обязана платить определенную зарплату и соблюдать заранее оговоренные условия. Научный руководитель каждые полгода единолично, по собственному усмотрению и без каких-либо четких критериев, пишет характеристику. И если она неудовлетворительна, снижают, а то и вовсе аннулируют стипендию. Или профессор может не дать вовремя защитить диссертацию и оставить полезного для себя студента еще, к примеру, на год без всякой дополнительной субсидии, просто бесплатно вколоть. Или может не дать защититься вообще. Сверх того, стипендия — это не зарплата. Зарплату получил, и ее уже нельзя потребовать обратно. А стипендия, во всяком случае, у нас — обусловлено будущим успешным окончанием аспирантуры. И если кому-то совсем не повезло, этот кто-то может оказаться в ситуации, где будет обязан вернуть все обратно. Весь свой доход за, скажем, последние 4 года. В общем, как говорилось выше, аспирант полностью зависит от желаний и прихотей своего научного руководителя. При этом ни у кого нет никаких рычагов воздействия на профессора. Его должность пожизненная, и даже декан или ректор не могут оспорить его решение. И в случае произвола защиты искать попросту не у кого. Аспирант фактически является крепостным своего научного руководителя. Разумеется, не в том смысле, что его секут розгами на конюшне. И это, естественно, не значит, что все профессора непременно злоупотребляют своим положением. Однако даже самым порядочным и достойным людям крайне сложно бороться с искушением почти безграничной власти. Поэтому выбор руководителя и отношения с ним архиважны для успешного завершения и комфортного существования во время учебы. К слову, был такой Тед Стрелецкий, аспирант кафедры математики Стэнфордского университета, которого всячески притеснял и третировал научный руководитель. Тет терпел, терпел. Но на девятнадцатом году, простите, я обязан подчеркнуть, на девятнадцатом году тщетных попыток получить добро на защиту диссертации его терпение лопнуло. Тед взял слесарный молоток и убил своего профессора. Затем пошел, сдался в полицию и на допросе заявил, что его поступок правомерен, так как не является превышением пределов допустимой самообороны. Эти сведения можно подчеркнуть, из краткой статьи в Википедии. Однако, если копнуть глубже, проступает еще более рельефная картина. Восемь лет Тед Стрелецкий планировал свое возмездие. «Суть была в том, чтобы добиться общественного резонанса», пояснил он. «Я рассматривал и иные альтернативы, взвешивал обращения к выпускникам и студентам, обдумывал возможности вандализма или огласки в СМИ». Последний вариант он отклонил как непрактичный. Телевидение и средства массовой информации не интересуются проблемами аспирантов, зато охотно освещают убийства. В определенной логике Теду не откажешь. В последовательности тоже. В ходе суда он вежливо и терпеливо продолжал настаивать на том, что его поступок логичен, морально оправдан и является актом гражданского протеста против отношения факультета к аспирантам. Вопреки советам адвокатов, Тед отклонил формулировку «невиновен по причине безумия» и заявил, что он объективно невиновен. Без всяких «но» и «по причине». В итоге присяжные все же сочли его невполне вменяемым и признали виновным в непредумышленном убийстве. Тэда упекли на 7 лет. Во время заключения ему было трижды предложено досрочное освобождение, но он раз за разом принципиально отказывался из-за сопутствующего запрета появляться на территории Стэнфордского кампуса. Я чувствую сожаление, но не угрызение совести, сказал он. Сожалею, вы признаете трагические последствия, но если снова придется делать выбор, поступите точно так же. Освободившись, как и намеревался, И с тем же вежливым и невозмутимым спокойствием Тет продолжил борьбу против деспотизма в академической среде. История вновь получила огласку, но Стэнфордский университет отказался от участия в публичных дебатах, надеясь, что шумих утихнет сама собой, и акция протеста сойдет на нет. Итак, мы говорили об исключительной важности выбора научного руководителя. Аспирантуру хотелось бы завершить Успешной и своевременной защитой, а не проламыванием черепов подручными инструментами. Почти полгода я посвятил рассмотрению разных альтернатив, и в результате остановился на профессоре Басаде. Но прежде чем принять окончательное решение, целое лето проработал у него на добровольных началах, чтобы присмотреться ко всему изнутри. В этот период мы ладили как нельзя лучше, и у меня сформировались следующие соображения: во-первых. Шмуэль вечно пребывает в состоянии благостной полуспячки и, вероятно, не станет предъявлять заоблачные требования или стоять у меня над душой и следить за каждым шагом. Во-вторых, профессор Басат, как правило, появляется на факультете всего 4 дня в неделю, а в четверг работает из дома. Рабочая неделя в Израиле начинается в воскресенье и заканчивается в четверг. И в-третьих. Он ревностно соблюдает все официальные и неофициальные религиозные праздники и тоже остается дома. А у евреев этих праздников, полупраздников и прочих особых дней тьма тьмущая. Кроме того, профессор Басат считается ведущим экспертом нашего института в компьютерном моделировании. Есть такой раздел прикладной математики, который очень, кстати, является и моей основной специализацией – так сложилось, что мы временно вынуждены заниматься наночастицами. Но вскоре мое прозябание в лаборатории закончится, я вернусь в зону комфорта и смогу целиком погрузиться в любимое дело. А пока я с головой в нанотехнологиях, в которых почти ничего не смыслю. Шмуэль, как постепенно выясняется, тоже. И если со знаниями у нас туговато, то с аппаратурой для подобных исследований дела обстоят еще хуже. Мой основной прибор. Кухонная микроволновка. Так что рассчитывать нам особо не на что. Кроме, конечно, той самой Божьей помощи, единственное, в чем наша лаборатория не испытывает недостатка. Во всем остальном мы предельно ограничены. Для любого самого мелкого шага нужно оборудование. Нужны эти чертовые наночастицы, которые, пусть и маленькие, стоят ошеломительно дорого. А с финансированием в науке, за редкими исключениями, катастрофически плохо. Как только я разберусь, что к чему, мне доверят святая святых доступ к бюджету лаборатории. И на эти крохи можно будет заказать пару миллилитров раствора наночастиц. Но пока меня еще не пускают играть с большими ребятами, я упражняюсь в песочнице. Мне отдают использованные в других опытах образцы из контейнера с надписью «Химический мусор». И с ними, молитвами профессора Басада и неспосланным ему божественным вспомоществованием, я пытаюсь воплощать наши наполеоновские замыслы. На днях всучили очередную баночку, хранимую уже года два, потому что эти наночастицы надо утилизировать особым образом, а руки до этого не доходят. Наночастицы токсичны и, по видимости, являются канцерогенами». Но толком никто ничего не знает, так как они только-только стали популярны и пока малоизучены. Так вот, эта баночка, как и многие предыдущие, сопровождалась историей, описывающей злоключение ее содержимого. В ходе прежних экспериментов наночастицы разлились на пол. Были собраны и закупорены вместе с пылью и мусором. Пыли и мусора в этой мутной неоднородной смеси Вполне могло быть гораздо больше, чем самих частиц. Плюс с тех пор все кисло вне холодильника. Но тут появился я. И настал звездный час этого неведомого вещества. Как источник облучения используется старая микроволновка. В верхней стенке которой я просверлил дырку для оптического термозонда. Настройки моего суперизлучателя более или менее ограничиваются функцией вкл-выкл. Измерить интенсивность электромагнитного поля внутри микроволновки мне нечем, а оно крайне неоднородно. Стоит чуть сдвинуть пробирки с образцами, и результаты кардинально меняются. Вероятно, именно из-за этой неконсистентности, вопреки всем стараниям, пока ничего не клеится. Но, принимая во внимание мой более чем скромный опыт, качество и объем выборки недостаточны для однозначных заключений так что без Божьей помощи нам никак. Остается надеяться, что помощь Всевышнего компенсирует отсутствие аппаратуры и, главное, наше вопиющее дилетантство. Господин редактор советует добавить в конце этого фрагмента некий крючок для зацепки и удержания читательского внимания, потому что в XXI веке у людей нет ни терпения, ни времени. В этом смысле редактор бесспорно прав – Однако чтение этого романа дело добровольное.